Глава 23. «Сука!» Я с трудом устояв на ногах, огляделся и непонимающе хмыкнул. «Какая-то пещера? Или комната? Что это за хе...» В следующий миг сознание прояснилось окончательно, и я узнал. Задрал голову, посмотрел на кусочек темного неба и растерянно тронул подбородок. «Опять этот колодец! Только сейчас-то я тут на хера!» Те же плиты под ногами, выбоины на стенах, трещины. Отличие только в том, что на дворе ночь, и это уже не астрал. То есть сущие предлагает мне снова забраться наверх? И что там? Очередная камера? Или финишная ленточка испытания? Скорее второе. Но какого хрена оно именно здесь? Так, а что если... Черт, какой же я идиот!» Усмехнувшись, я снова поднял взгляд и со вздохом покачал головой. Там же в двух местах на стенах трехконечные звезды. У рыцаря, отправившего меня на испытание на керасе, тоже была такая звезда. трехконечная с тонкими лучами, как на логотипе у Мерседеса. Не знаю, кем тот мужик был на самом деле. Аватар Рюдзина или обычным Неписем? Непись. Аббревиатура NPC. От английского Non-Player Charter. Персонаж в играх, который не находится под контролем игрока и чьё поведение определяется программно. Сленговые названия некоторых людей в реальности. Водитель автобуса по отношению к тебе, дежурный на станции метро и так далее». «Но это совершенно неважно. Ведь логика очевидна. Великий Небесный Дракон, или кто-то из его последователей, очевидно, как-то связано с лабиринтом. Звезда была на старте, а значит и на финише кто-то обязательно должен махнуть черно белым флажком. Надеюсь, это будет сам Рюдзин. Ага». Скажет, что я молодец, и ответит на 2 миллиона вопросов. И теперь-то хоть понятно, что за чудовище спало в той пещере. Выходит, пройди я в тот раз дальше, и, возможно, все бы сейчас было иначе. И как же хорошо, что я туда не пошел. Не, ну проснулся Барюдзин тогда, ну, выше бы он нежить из Северного леса. И что? Мы ведь и без его помощи неплохо справляемся. Оборотни сами разбили армию тварей. Люди подтвердили союз. И моральный дух всех обитателей синего леса сейчас поднялся на небывалую высоту. Так ими подох, а без компании тоже. Райту очистился. Он теперь со мной. В мир вернулись мои кровные братья, наш отряд увеличился. Ведь совершенно не факт, что все это случилось бы, если бы дракон проснулся тогда. Ладно, хватит уже тупить. Пора карабкаться к финишу, подумал я, и, обойдя колодец по периметру, простукал каждую стену не найдя ничего интересного, задрал голову и прикинул маршрут. В прошлый раз у меня за поясом не было ножен с мечами, но зато сейчас нет цепи. Я не ранен, чувствую себя превосходно, да и сила прибавилась, так что наверх должен забраться без каких-либо проблем. Усмехнувшись, я вытащил из-за пояса ножды с мечами, перевязал их тесьмой и, перекинув за спину, начал подъем на скалу. Ждать землетрясения, понятно, не стал. К тому же здесь оно, скорее всего, не случится. В прошлый раз сущие подсказало мне, что необходимо спешить, а сейчас-то какая в задницу спешка? Сам подъем в этот раз дался мне значительно легче. Нет, Человеком-пауком я пока что не стал. Но выступы словно сами ложились под руки, и я не задерживался ни на секунду, убирая нужный маршрут. Никакой усталости не было. Я просто лез наверх и минут через двадцать добрался до знакомого коридора. Мог бы забраться повыше, но в этом не было смысла. Этот путь уже мною пройден. И не стоит ничего тут изобретать. Выбравшись в коридор, достал из-за спины ножны, сунул их на прежнее место и быстро прошел к вентиляционной дыре. Здесь в реальности никакой решетки не было, поэтому я просто спрыгнул вниз и, с пружинив коленями, почувствовал, как на руках повисла знакомая тяжесть. Выругавшись от неожиданности, поглядел появившуюся цепь. Затем поднял взгляд и озадаченно посмотрел на дыру в потолке. Интересно. Получается, там еще не астрал? А здесь уже он. Или там тоже? Да ёп! Какая мне, собственно, разница?» Оглядевшись по сторонам, задержал взгляд на стене с картиной. Хмыкнул и пошел на террасу. В зале все осталось по-прежнему. Стены, пол, проход вглубь скалы, трехконечная звезда под настенным рисунком. На этот раз страница книги «Начал» выглядела статичной. Горы, целые граничные камни, светило. Только надпись под картиной исчезла и луна изображена очень нечетко, Но ничего, это мы скоро поправим. Ведущая наверх лестницы исчезла, но все остальное осталось. Безумно красивые горы на фоне звездного неба, редкие облака и лента реки на равнине. Там внизу я когда-нибудь построю свой дом. Небольшой и обязательно очень уютный. Такой, как в мультфильмах у Миядзаки. Вечерами буду любоваться горами, и, может быть, даже увижу эту террасу. Улыбнувшись, я окинул прощальным взглядом пейзаж и, выйдя с террасы, направился в каменный коридор. Пройдя через зал, на пару мгновений остановился перед аркой прохода, смотрелся в темноту и, не заметив опасности, направился внутрь. Шел не торопясь и внимательно глядя под ноги. Нет, вряд ли тут кто-то устроит ловушку, но привычки делал такое. И вот так просто не отменить. К тому же в голове было пусто и нужно было хоть чем-то заняться. Ну да... Я не знаю, чего тут ждать и к чему готовиться. Не могу даже предположить, зачем нужен этот коридор и мое сюда возвращение. Ведь если задуматься, Рюдзин и его аватара могли поговорить со мной где угодно, да хоть бы и на поляне совета, после того, как ребята вернулись в реальность. Однако этого не случилось. Меня зачем-то снова забросило в этот храм на горе. Только зачем? Что я тут должен увидеть? Еще одну страницу книги начал. Или Рюдзин все таки снизойдет до беседы? Впрочем, я же могу ошибаться, и дракона тут нет. Но тогда непонятно, кто ревел в прошлый раз. Повернув с этими мыслями за угол, я приблизился к символу на стене и, ни мгновения не колеблясь, прикоснулся к нему рукой. В этот раз ничего не случилось. Никто не рычал, пол не дрожал. Темнота впереди не выглядела зловещей. Я постоял с минуту, прислушиваясь. Затем пожал плечами и двинулся дальше. Нет, никакой досады не было и в помине. Ведь если бы ситуация повторилась, то это бы наоборот напрягло. Ну да, в прошлый раз чудовище просыпалось, но сейчас-то по логике оно не спит и ждет одного хорошего парня. Схрена ли ему рычать? Идти пришлось минут десять. Коридор был везде одинаковый, довольно ровные стены, потрескавшиеся плиты пола и запах старых камней. Я шел все так же, не торопясь, оглядывая стены и изучая каждую трещину. Смотрел под ноги и в какой-то момент почувствовал безысходность и надвигающуюся пустоту. Не знаю, как объяснить. Словно пьяный решил поспать, и проваливаешься в бездонную черную пропасть. Или идешь по безлюдному пляжу, и чувствуешь, что эта прогулка последняя. Ведь где-то далеко в океане уже появилась волна, которая смоет пляж и тебя вместе с ним. Жуткое ожидание беды и полнейшая безнадега. Сука! Остановившись у очередного поворота, я потряс головой и вытер со лба холодные капли. Ощущение беды никуда не исчезло. Оно лишь слегка притупилось. Нет, никакого враждебного воздействия не было. Я берег подтверждение этого, тоже молчал. Не знаю, но, походу, это идет откуда-то изнутри. Интуиция? Предвидение? Или обыкновенная паническая атака? Очень хочется верить, что она. Возможно, сказывается безумное напряжение последних месяцев, И организм реагирует, выплескивая из себя все накопленное дерьмо. Успокоившись и почувствовав себя значительно лучше, я повернул за угол и увидел тусклый оранжевый свет. Он исходил из небольшого арочного проема в левой стене следующего отрезка коридора, в паре метров до поворота направо. Какое-то помещение или еще один проход? Пожав плечами, прошел вперед, взглянул в арку и озадаченно хмыкнул. Открывшееся помещение выглядело достаточно необычно. Просторная прямоугольная комната имела только один вход. В левом дальнем ее углу находился каменный лежак. Над ним висела картина с изображением гор, которые я только что видел с террасы. В правом углу пустой книжный стеллаж. Рядом с ним большой алхимический стол с кучей стеклянных колб и фарфоровых плошек. Прямо напротив входа еще один стол, на котором лежат два свитка и книга в потрёпанном кожаном переплете. Возле стола тумба на которые в беспорядке навалены какие-то палочки и деревяшки. Со стороны это походило на жилище алхимика, какими их часто изображали на картинах художники. Хотя чему тут, собственно, удивляться? Йокой вспоминают Рюдзина как величайшего мудреца. Так почему бы ему до кучи не увлекаться алхимией? Да, наверное. И, скорее всего, это его лаборатория. Только вот проблема в том, что хозяин в ней давно не бывал. Все в комнате покрыто вековым слоем пыли. Лежак, стеллаж и оба стола. Колбы и плошки утопают в этой пыли. Она свисает с полок кусками отвратительной паутины, покрывает грязным узором поверхность магического фонаря, лежит серым ковром на полу. При этом в коридоре пыли практически нет. Она словно специально слетела сюда. Ну, или ее кто-то принес. Сущие, ага, ему ж нехер делать. Смех смехом, но ситуация грустная. Если здесь никто давно не появлялся, то я-то тут нахрена. Зачем сущие привело меня в эти пещеры? Нет, понятно, что никто за руку не тащил. Это работает по-другому. Сущие — это что-то вроде надмировой функции, которая лишь подталкивает тебя в выбранном направлении, пытаясь сохранить при этом баланс. Хозяйка леса же говорила, что тот же сет действует в собственной парадигме, и для сущего его поступки вполне себе правильные. То есть начни я отыгрывать роль говнюка, И передо мной бы открылись совершенно другие возможности. Гадил бы в меру сил и получил бы за эту бочку варенья и корзину печенья. При этом я был бы уверен в своей правоте. А в это же время, компенсируя мои действия, где-то неподалеку какой-нибудь мальчишки-бальчиш. Мальчишки-бальчиш! Положительный персонаж сказки Аркадия Гайдара, сказка о военной тайне, о мальчишеке-бальчише и его твердом слове. Сражался бы с проклятыми буржуинами за победу мирового пролетариата. И чем большим ублюдком был бы я, тем больше бы сущие открывало возможности перед моими оппонентами. Баланс, он выше добра и зла. Но проблема в том, что я не паладин светлых богов. Моё место где-то посередине между дерьмом и его полным отсутствием. Однако я враг владыки Нижнего мира, и сущие пинками гонит меня на светлую сторону. При этом никто никого тут не спрашивает. У меня нет вариантов. Пройти мимо, послать нахер и просто не связываться. Все выборы между отвратительной мерзостью и поступками хорошего парня. Середины никогда не бывает. Вот и сейчас будет что-то похожее. И это ощущение беды неспроста. Я должен что-то найти в этой комнате, или? Мысленно выругавшись, я прошел до поворота, посмотрел направо и увидел занимающийся рассвет. Эта часть лабиринта заканчивалась пещерой размером с самолетный ангар. Впрочем, отсюда было видно только потолок, огромный проем в скале и часть боковых стен. Там внизу могли быть еще проходы, но я их буду искать потом. Сначала осмотрю лабораторию. Вернувшись, я зашел в комнату и сразу же направился к столу. Других вариантов не было. Стеллаж пустой, на лежаке только пыль. А в алхимии я не силен, Так что нахрен мне не сдались эти колбы. Забрав со стола оба свитка и книгу, я стряхнул с них пыль и ушел в коридор, поскольку стоять в грязи не было никакого желания. Свитки оказались чистыми, и я кинул их обратно на стол. А вот книга, она была большой и тяжелой, как записки о Шерлоке Холмсе, который мне в девятнадцатом подарила подруга. Кожа обложки стерта, но на ней хорошо видны два столбца иероглифов. Традиционно в японском языке использовался китайский вертикальный способ письма, японское Тагагаки. Дословно, вертикальное письмо. Символы идут сверху вниз, а столбцы справа налево. Всего восемь штук, по четыре в каждом столбце. Вот только я так и не научился читать. Впрочем, если моя догадка верна, то ничего читать не понадобится. Ведь если эту книгу писал Рюдзин, то... С замиранием сердца я открыл первую страницу, просмотрел ее и, тяжело вздохнув, взглянул на тумбочку, стоявшую в лаборатории возле стола. Палочки и фанерки с коробочками над ней — это на самом деле карандаши, кисти и краски. А эта книга в руках. Я уже видел одну из ее страниц. Жаль, что только одну. Первый рисунок книги начал был перечеркнут крест на крест двумя черными линиями. На нем была изображена знакомая площадка, за которой просматривались очертания цитадели змеи. Больше на рисунке ничего не было, но можно предположить, что увидел тот, кому открылась эта страница. М да. Только вот никто нас не предупредил. Не захотел или не смог. Впрочем, это уже далекое прошлое. Я тяжело вздохнул, оторвал взгляд от рисунка и медленно оглядел коридор. Странное какое-то ощущение. В моих руках величайший артефакт этого мира, но радости никакой нет. Наоборот. Я словно нахожусь в подводной лодке, которая получила в бок торпеду и уже опустилась на дно. Эти обшарпанные стены, звенящая тишина и пыль в заброшенной лаборатории существа, которого даже боги считают духовным наставником. Проблема в том, что мне нахер не сдалась вся эта археология. Эта книга тем более. Мне неинтересна. Я не хочу заглядывать в самый конец. Ведь все эти ощущения неспроста. Выматерившись, я перевернул страницу, просмотрел второй рисунок и устало покачал головой. Поле, заваленное трупами оборотней. Мудзина, Оками, Тануки, Китсуне, Баканеко — Останки тварей, гуляющие между трупов, скелеты и осиротевшие древо судьбы на фоне заходящего солнца. Лес вокруг уже догорает, выживших нет, и понятно, что эта битва проиграна. Судя по всему, именно об этой странице рассказывал Сару. Благодаря ей он смог принять непростое решение и ценой жизни отградить Северный лес. Только это тоже история. Рисунок перечеркнут крест накрест, как и первый. Событие произошло и теперь это просто испорченная картинка. Иллюстрация, от которой ничего уже не зависит. Грустно усмехнувшись, я сел на пол возле стены и, положив книгу на колени, принялся ее листать. Рисунки особо не рассматривал, искал неперечеркнутые страницы. Возможно, все историки мира, видя такое небрежение, покрутили бы пальцами у виска. Но да и пофигу. Мне плевать на то, что происходило когда-то. Важно, что происходит сейчас» и поскольку большинство из нарисованных событий случились в моё отсутствие, оно вдвойне бесполезно, я просто ничего не пойму. При перелистывании обнаружилось, что книга собрана странно. В ней словно бы не хватало большей части страниц, однако оборванных корешков я не заметил. Не знаю, но подозреваю, что тут остались только рисунки свершившихся событий. Ведь, по логике, настоящая книга-начал должна быть в тысячу раз толще. Ну да, а то у меня в руках даже не книга. Макет Альбом с иллюстрациями для того, кто найдет. Пейзаж с горами и граничными камнями обнаружился в самом конце. Перечеркнутый крест на крест и, как калька, похожий на тот, что я увидел на стене, на следующем рисунке был изображен город, в котором безошибочно угадывался Хианке. Ночь, сотни тенгу на фоне луны, очертание Бушину Шидо и яркая белая вспышка. Момент гибели воина. И даже интересно, кому показывалась эта страница. Я усмехнулся, перевернул лист и хмыкнул, увидев первый незачеркнутый рисунок. Ну да, а я еще думал, кто мне навеял тот сон с блэкджеком Джеком и щупальцами. Здесь в книге был показан момент взлета богини. Древо судьбы расправило ветви, щупальцы уже появились, но вокруг них никого нет. Ни меня, ни ребят, ни Сару. Только десяток щупалец, солисе, древо, пустошь. И туман вдалеке. Да. И что оно означает? Ребята тоже превратились в щупальца. Я здесь ради этого знания? Или, может быть, действия на рисунке можно как-нибудь запустить? Я провел по странице ладонью, попытался восмотреться в рисунок, но ничего не добился. И, задрав голову, высказал в потолок все, что думал об этих загадках. Не, ну а что за гребаный бред? Нахера тут эти картинки, колбы и книги требусы, головоломки и остальные секреты. Неужели сложно прийти и просто сказать Никакого зла не хватает на этот тупизм? Глубоко вдохнув и медленно выдохнув воздух, перелистнул страницу, потом еще одну и, усмехнувшись, вернулся на предыдущую. Книга закончилась. Остался один незачеркнутый рисунок и два столбика иероглифов на последней странице. Все. Дальше Рюдзин не заглядывал, потому что пришло время его возвращения в мир. Да, и сомнений никаких в этом нет. На последнем рисунке изображен лежащий дракон и фигурка, склонившего голову человека. Ну, или Йокой. Это не так-то и важно. Дракон поражал своими размерами. Он был заметно крупнее Ватацуми. Автор напоминает, что Ватацуми — японская, легендарный бог-дракон водной стихии в японской мифологии и синтоизме. С ним Таро встречался в третьей книге. Метров семьдесят в длину — или что-то около этого. Сам Рюдзин изображался лежащим на ровной поверхности, крылья сложены, глаза устало прикрыты. Человек стоял напротив морды дракона, почтительно склонив голову, и словно бы что-то ему говорил. Очевидно, докладывал о том, что произошло в мире за прошедшие четыре тысячи лет. Еще бы неплохо было узнать, кто этот докладчик. Хвоста и ушей нет, лица не видно, экипировка неразличима, поскольку на картине лишь силуэт. Может быть, это я? переживший пробуждение Древу Судьбы и вернувший Нактису в мир. А дракон вернулся, чтобы назвать меня молодцом. Ну да. Но почему он сейчас улетел? Он же спал здесь, в пещере. Я ведь слышал рычание. Не знаю, но, возможно, Рюдзин не хочет пока встречаться, потому что наш разговор может повлиять на последующие события. Он считает, что я вполне справлюсь сам? Да, наверное, но... «Но почему я решил, что страницы в книге «Начал» собраны по порядку? Что этот рисунок последний?» От пришедшей в голову мысли по спине побежали предательские мурашки. Я потряс головой, захлопнул книгу, отложил ее в сторону и, вскочив на ноги, побежал в большую пещеру. Она и правда напоминала самолетный ангар. Огромная овальная яма около сотни метров в длину и с высотой стен около тридцати. Коридор заканчивался небольшой смотровой площадкой. Перила... И слева вдоль стены лестница. Все это отметилось краем сознания. Выбежав на площадку, я окинул взглядом ангар, выдохнул и, вцепившись руками в перила, почувствовал, как мир рушится в бездонную пропасть, катится под откос вместе со всеми надеждами на благополучный исход. Это жуткое ощущение безнадеги. Ужас, как он есть. Ведь большего дерьма сложно даже представить. Не, ты же не можешь. Не шути так, прошептал я и побежал вниз по лестнице. В душе еще теплилась надежда, что все это сон, мираж, чья-то шутка, что он просто ушел в каменный сон, так как это делают верные. Сбежав вниз и кое-как уняв дыхание, я стиснул зубы и, чувствуя предательскую дрожь в коленях, медленно пошел к окаменевшей туше дракона. Он никуда не улетел, потому что не мог. Умер во сне, оставив нас одних со всеми проблемами. Сет, эта мразь все-таки добилась своего. Загадила мир настолько, что его незримый хранитель погиб. Мы все верили, что Великий Небесный дракон когда-нибудь вернется и наваляет врагам, но. И теперь понятно, почему обломок клыка рассыпался в пыль. Артефакт умер вместе с Рюдзином. Он был огромен. Моя совсем не маленькая бюрлюта была меньше его раз в двадцать. Сейчас тело гигантской рептилии превратилось в коричневый камень. Только это не сон. Верно, в своих снах лишь обрастают камнями, но сами при этом остаются драконами. Остановившись в десяти метрах от мертвого бога, я покачал головой и силой провел ладонями по лицу. Не знаю и даже не представляю, что означает для мира его уход. Сет ведь сейчас настолько силен, что его не смогут остановить все светлые боги этого мира, но... «Да хватит уже стонать!» — прорычал я, ненавидя себя за эту минутную слабость. Сет ничего не знает, иначе бы он пришел в синий лес сам и не дал бы подохнуть Сигету. Да, Хитоми говорила, что события такого масштаба не скрыть, но никто же в мире не знал, где спит великий небесный дракон. Вот и о смерти его тоже никто не узнает. Эта пещера, очевидно, как-то прикрыта от всех. Ну а я, понятно, буду держать язык за зубами». Постараюсь даже не думать о том, что увидел. Так что ничего еще не потеряно. Сет с его притязаниями на мировое господство отправится по известному адресу Союз Нактиса и Солиса загонит эту тварь под самую далекую шконку. Да, все так. Ну а труп Рюдзина это та самая награда за испытание. Намек на то, что нужно спешить. Спасибо тебе, сущее. Я все понял, и покину лабиринт сразу же, как только закончу тут одно дело. Выполню то, что он завещал. Дракон лежал мордой к выходу из пещеры. Засыпая, он смотрел на горы вдали. Наверное, любил их так же, как я. Тяжело вздохнув, я прошел к голове мертвого чудовища, стал так, как это было показано на рисунке, и, отвесив глубокий поклон, произнес: Спасибо тебе, Рюдзин сама, за все, что ты сделал для нас, за твою книгу и за подаренную надежду. Дальше мы справимся сами. Клянусь, что сделаю все для того, чтобы мир остался таким же, каким ты его полюбил. Сделаю все, что смогу. И если нужно, пожертвую жизнью. Я, Уэда Таро, сказал. Здесь в этом мире есть обычай произносить слова клятвы на месте гибели близких тебе существ. Нет, я не думаю, что великий небесный дракон погиб окончательно. Полагаю, он ушел в какой-то другой мир учить его обитателей и творить справедливость. А еще я уверен, что он меня слышит. Так и случилось. Едва только отзвучали слова моей клятвы, окаменевшая туша дракона превратилась в песок. Вся целиком, в мгновение ока. Землю под ногами тряхнула, в голове прозвучало эхо далекого рева, и над кучей песка взлетело облако разноцветных огоньков. Они провисели в воздухе пару секунд, затем метнулись вперед, закрутились вокруг меня елочными гирляндами и, вытянувшись в разноцветную змейку, унеслись в сторону гор. В следующий миг в пяти метрах напротив появился призрачный рыцарь, тот самый, с которым я разговаривал перед испытанием. «Твоя клятва услышана!» — гулко проревел он и, ударив себя кулаком в грудь, отсалютовал мне мечом. «Совсем как тогда, в самом начале», — пронеслось у меня в голове, и сознание погрузилось во тьму.